Территория американских Соединенных Штатов. Город Форт-Линкольн. Пятница, 27 июня 2021 года. 23.14. Капитан Мятликов с усталым видом выслушивает мои краткие выкладки по геру Гевершафтсфюреру Брауну и революционному движению в портовых кварталах. Пояснение. Гевершафтсфюрер. С немецкого «Профсоюзный руководитель». Толстый намек на три грузовых контейнера с китайским оружием и боеприпасами, которые, вероятно, повстанцы получили сегодня вечером, а КАМАЗы приложились в нагрузку и для маскировки, ОМОНовец пропускает мимо ушей. «От меня-то ты чего хочешь?» Интересуется караван Баши, спокойный Аки Мамонт. «Мы едем в Москву. Довезем и вас, как договорились. А чужие разборки нам до фонаря. Приказа ввязываться в них не было». Думаешь, сюда волнения не доберутся? А если будет стрельба? Мятликов отмахивается. Гостиница крепкая, территория просматривается. Часовые на постах. Отобьемся, если что. Посмотрим, как пройдет ночь. Может, утром при таких делах поедем пораньше. Тогда сперва подборосите меня к банку на третий. Дело на пять минут, но нужно именно в форт Линкольне. Но загляните утром сами. В крайнем случае, колонна вас за КПП подождет. Качаю головой. Нет уж. В здешних беспорядках я с женой рисковать не намерен. Она останется в конвое. Капитан снова пожимает плечами. Можно и так. Невеликая сложность. Когда там банк открывается? В девять? Скажу демону и хвосту, с ними на хамере и прокатишься. Спасибо. Не за что. А теперь дуй к жене и без нужды не морочь мне одно место. Выполняю распоряжение караван баши и присоединяюсь в гостиничном буфете к Саре, угрюмо сэндвич с ветчиной, салатом и майонезом. Все любимое. Вопрос решен. Грубо и в лоб. Можно было тоньше? Можно. Имеем и дело с кем-то другим. А тут вояки отечественного разлива. И вовсе не интеллектуальная элита он их. Даже если в новоземельной Москве аббревиатура ОМОН относится к обычным армейцам, а не к ментам, чья основная задача – обеспечивать порядок на футбольных трибунах и в окрестностях таковых после проигрыша доблестного Спартака залетному пахтакору. Ну или пресекать аналогичный беспорядок на всяких демонстрациях протеста. Все равно до зубров разведслужбы, вроде комиссара Рамиреса и фрау Ширмер, капитану Мятликову очень и очень далеко. Танцы вокруг да около ничего не дали бы. А так, карты на стол, все мы в одной лодке, раскачивать не будем, грязных обвинений не делаю. Ну и слепоглухонемого изображать не хочу.